Глава вторая. «Волшебный мир». «Что?» – завопила я. Колючка потряс пальцем ухо. «Не кричи. Ты, говорю, не можешь. Я слышала, что вы говорили». «Тогда почему переспрашиваешь?» Я в изумлении возрилась на него. К изумлению медленно, но верно примешивалось негодование. «Вы правда не понимаете? Вы же мне только что сообщили, что я не могу вернуться в родной мир». Колючка пожал плечами, словно до конца не понимая суть вопроса. Подозрение начало рождаться и у меня. «Вы вообще с людьми общаетесь?» «Не слишком часто», — буркнул Колючка. «Они отвлекают». «Ах, вот в чем дело. Я жалобно возрилась на буран-шатуна, невольного виновника моего путешествия, причем, судя по всему, с билетом в один конец. Словно ощущая бушевавшие внутри меня чувства», Он подался вперед и ткнулся щекой в мою, рождая на коже щекочащий холодок. Я вздохнула и перевела взгляд на колючку. «Вы же сильный маг, правда? Вы же можете починить портал?» «У меня на носу важнейшая докторская. Я должен сдать ее через месяц, чтобы стать доктором магических наук». Хмуро обронил он. «Я к этому шел половину своей жизни» что, вероятно, значило, мне некогда заниматься всякими пустяками, вроде возвращения непонятных попаданок в родной мир. «А у меня через месяц Новый год», — загрустила я. «Это еще что такое?» «Волшебный зимний праздник, во время которого сбываются все мечты, ну, так говорят». «И много мечт у тебя сбылось?» — с явным скепсисом спросил Колючка. «Пока ни одной. Но, может, они просто копятся, чтобы потом...» «Как?» «Бац!» Я сжала пальцы в кулак и резко разжала, имитируя взрыв. Прижатый к моей груди снежок, забеспокоился. «Что? Бац!» «Ну, возьмут и сбудутся все разом». Колючка покачал головой. «Да, мастером слова его не назовешь». «А может, я помогу вам с вашей докторской?» Со вспыхнувшей в груди надеждой предложила я. Взгляд Колючки, в отличие от каменного выражения на его лице, отчетливо вопрошал. «У тебя точно все дома?» Взгляд был столь красноречивый и живой, что я чуть было не ответила на незаданный вопрос. А не стоило. Колючка и так спит и видит, как бы от меня избавиться. Не надо давать ему повода сдать меня, например, в дурдом. Как ты можешь мне с ней помочь? Ну, не с содержанием, это понятно. В магии я не разбираюсь. Как будто до сегодняшнего дня я не была уверена, что магии не существует вовсе. Во всяком случае, такой, явной, зримый. Предлагаю сделку. Ты не путаешься под ногами, а я ищу способ вернуть тебя обратно. Но в свободное от работы время. Меня с работы уволят. Вздохнула я. Впрочем, так ли я по ней скучала. Коллектив без сомнения отменный. Никакого серпентария, все дружелюбные и готовые прийти мне, еще недавнему новичку, на помощь. «С самой работой сложнее. Я была обычным делопроизводителем. Работа не пыльная, но уж больно однообразная и скучноватая. Даже несмотря на то, что скучать, я не привыкла даже наедине с самой собой. Чтобы успевать зарабатывать себя на жизнь, училась я заочно. Сессия ожидалась только в январе, значит, у меня есть целый месяц на то, чтобы найти путь назад. Точнее, не мешать колючки его найти». На мое последнее замечание он лишь повел плечом. Перевод этого жеста напрашивался вполне конкретный. «Не волнует» или «А мне-то что?» «Самые мягкие из них». Я смиренно вздохнула. Как ни крути, моя судьба сейчас зависит от этой тучки-колючки. А нечего было на каблуках скользить прямо в портал. «А почему вы живете именно в башне? Чтобы соответствовать образу могущественного мага?» «Вот еще!» Неодобрительно бросил колючка. «Делать мне нечего». И замолчал. Я почти жалобно взглянула в пуговки-глазки буран-шатуна. «И что мне делать с этим антиболтуном, из которого каждое слово надо вытягивать клещами?» Впрочем, я умела быть терпеливой. «А почему тогда?» «Ты ведь не отстанешь, пока я не отвечу?» — вздохнул колючка. «Нет», — жизнерадостно заверила я. «Ну, хорошо. Башня меня устраивает своей компактностью. Ненавижу огромные полупустые пространства. Это раз. В ней можно настраивать несколько этажей для собственных нужд. Это два. Кроме того, шпилем она касается неба, а значит, концентрирует в себе силы Луны и Солнца». Он сделал на небесных телах такой акцент, что мне подумалось – Если бы кто-то записывал мою историю, их определенно нужно было написать с большой буквы. Вероятно, для мага они имели очень важное значение. «Идем, я покажу тебе, где ты будешь спать», — словно нехотя сказал Колючка. Очень уж ему не нравилась мысль, что у него отныне появилась соседка. А я смутилась. Последний раз так близко к парням я жила в детдоме. Вот только я знала их с самого своего детства. А тут маг из другого мира». Взрослый, недружелюбный, который, кажется, спит и видит, как бы поскорее от меня избавиться. Не знаю, как ему, а мне обеспечена неловкость и желание поменьше попадаться ему на глаза. Я, конечно, размечталась, что буду жить в башне, словно принцесса, хотя, по правде говоря, таким принцессам в сказках жилось нелегко. То безумная ведьма использует в своих корыстных целях их волшебные волосы, то надо ждать прекрасного принца, который тебя от дракона спасет. Как бы то ни было, хотелке пришлось попридержать. Колючка повел меня по винтовой каменной лестнице на первый этаж, а затем прочь с башни. Увы, город, в котором я очутилась, мне не удалось увидеть даже краешком глаза. Мешали высокие, увитые плющом, стены. Крепко прижимая к себе буран-шатуна, вслед за колючкой я подошла к зданию, расположенному неподалеку от запущенного сада и в дюжине шагов от башни. Снаружи он выглядел, как большой старый сарай, который, кажется, пришел сюда на своих двоих с намерением прочно обосноваться. «Это склад, в котором я храню ненужные диковины», — хмуро сообщил Колючка. «Можешь жить здесь, потому что в башне места нет». «Ну, спасибо и на том». Колючка вошел внутрь, забыв придержать дверь для меня, но в последний момент я все-таки успела проскочить и принялась ловить упорно опадающую челюсть. Если вы думаете, что склад – это просто место, где пылится всякая рухлить, вы явно не бывали на складе колючки. Это был конгломерат хаоса, при виде которого даже боги хаоса позеленели бы от зависти. Представьте себе ангар, набитый вещами, которые, кажется, переругались между собой еще в момент своего появления на свет. Вдоль стен, до самого потолка, который не всегда был там, где его ожидаешь, тянулись полки. На этих полках, словно ленивые кошки, разлеглись магические диковины всех форм и размеров. Тут можно было найти все, что угодно, от обычных, казалось бы, ножей, впрочем, я бы не рискнула считать их обычными, до странного вида амулетов. На одном из стеллажей расположилась целая коллекция самодвижущихся мютил, каждая со своим характером и норовом. Одни спокойно парили в воздухе, лениво помахивая прутьями, другие, наоборот, носились из стороны в сторону, словно на них наложили заклинание «Вечное движение». Не уверена, что метлы на складе колючки были хоть как-то связаны с великим Гарри Поттером, даже если забыть про тот факт, что последний выдумка. Они скорее походили на метлы, на которых ведьмы улетали на свои шабаши. В другом углу, за плотной занавеской из бархата, виднелись сундуки. Один издавал тихий звон, словно внутри него обитали маленькие колокольчики, другой утробно хрюкал, а третий, агрессивно щелкая крышкой, будто челюстью, и вовсе пытался прогрызть себе путь наружу через стену. Видимо, решил, что достаточно настрадался в заперти. С потолка свешивались нити с волшебными амулетами, часть которых, то и дело, пыталась спрыгнуть и убежать. Стены увешали картины, меняющие сюжеты каждую минуту. Изображенный на портрете мужчина с тонкими усиками подмигнул мне, заставив еще крепче прижать к себе буран-шатуна. В нем я, малость офигевшая от увиденного, черпала успокоение. Запах на складе тоже был весьма особенный. Это была смесь ароматов старых книг, пряностей, гниющих яблок и чего-то, что пахло как если бы фея заснула в бочке с медом. В общем, если бы вы зашли на этот склад с желанием найти что-то конкретное, то, скорее всего, вы заблудились бы среди всего этого волшебного бардака. Это было место, где законы физики брали отпуск, а магия, как капризный ребенок, играла во все, что ей вздумается». «Не просто склад, а скорее портал в мир хаоса и волшебства, где каждый предмет имел свою историю, а каждый уголок таил в себе какую-нибудь неожиданность». «Обалдеть!» — выдохнула я наконец. «Убираться тебе придется самой», — хмуро сообщил Колючка. «Можешь выбросить все, если хочешь». Сундук, услышав это, с новой силой защелкал крышкой, стремясь прогрызть себе путь к отступлению. Один из неопознанных мне предметов в виде большого клочка пыли протестующе пискнуло. «Ух ты! Оно тоже, оказывается, живое!» «Серьезно? Вам ничего этого не нужно?» Поразилась я. Колючка глянул на меня так, словно я ляпнула какую-то глупость. Снова. «А зачем?» «Ну как? Это же настоящие чудеса!» Он громко фыркнул, что было самым ярким проявлением эмоций, полученным от него за все время нашего знакомства. «Это не чудеса. Даже близко не они. Так, мелкие чудинки. Диковины с толикой волшебства, не представляющие никакой ценности». Комок пыли издал негодующий звук. Мне захотелось успокаивающе его погладить. Остановил лишь Боран Шатун на моих руках. «А может, вы заколдуете одну из метел, чтобы она помогла мне убраться?» беснующиеся на стеллаже и вокруг него метлы в ужасе застыли. «Мне некогда», — отрезал колючка. «Могу только сделать для тебя кровать. Надо же тебе где-то спать». Он сказал это таким тоном, будто жизненно важная необходимость во сне казалась ему полнейшей глупостью или слабостью конкретно взятого человека. «Хорошо», — благодарно пискнула я и началось. Знаете, с магами я познакомилась лишь совсем недавно, но после того, как Колючка решил проявить свои таланты в сфере мебельного дизайна, сделала как минимум один вывод, в правильности которого была убеждена. Когда маг берется за создание кровати, это, как правило, не Икея. это скорее «Ой, мамочки, держите меня семеро», и не всегда в хорошем смысле. Сначала колючка встал в центре комнаты, словно вознамерился прорасти корнями прямо в пол Затем начал выводить руками какие-то странные закорючки в воздухе, похожие на то, как если бы паук перепил медовухи и решил порисовать Прямо из пола, как гриб после дождя, вдруг выросло дерево То есть, конечно, не совсем обычное дерево, оно было каким-то самосознающим, что ли Сначала оно просто вытянулось вверх, как будто решило, что ему тут недостаточно места, а потом вдруг начало изгибаться, ветвиться, пока не сложилось в каркас кровати. «Замечательная древесина!» – подумала бы я, если бы не была так занята придерживанием челюсти от падения на пол при виде самого настоящего проявления волшебства. «Явно из породы, не дай мне скучать!» Однако колючка еще не закончил с этим мебельным чудом. Он отступил на пару шагов и принялся выводить руками новые пасы. Сверху, как снег, на каркас кровати посыпался ворох перьев. Нет, скорее целая метель из лебединных перьев, белоснежных, пушистых и явно обладающих собственным мнением. Перья кружились, порождая миниатюрную и снежную бурю прямо в комнате. Буран-Шатун от восторга и одобрения происходящего начал подпрыгивать на моих руках. В какой-то момент, словно устав от баловства, перья начали сливаться друг с другом. На моих глазах прямо в воздухе соткалась перина, пышная, изумительно мягкая на вид и такая уютная, что хотелось немедленно зарыться в нее с головой. Перина парила в воздухе, однако танец еще не успокоенных перьев на этом не прекратился. Часть из них сложилась в пушистую подушку, словно сшитую руками самых умелых гномов. Или если по правилам сказочных миров они отвечали за оружие и изобретение, то кто отвечал за шитье? Остальные перья, словно подчиняясь невидимой команде, объединились в одеяло. Легкое, воздушное и теплое на вид. И все это великолепие мягко спланировало на каркас кровати, сплетенный из выросшего из пола дерева. Вот это сервис. Даже в лучших отелях Земли такого не встретишь. Довольный результатом колючка потер лоб. На его руке остался странный мерцающий след, как будто вместо пота на его коже проступило облако магической пыли. Я оглядела эту чудесную конструкцию, в которой, кажется, было больше магии, чем дерева и перьев вместе взятых, и тут же устремилась вперед, опробовать. Кровать оказалась как раз по моему размеру. Перья были умопомрачительно мягкие, а древесина, по которой я постучала костяшками пальцев, твердой и крепкой. Пусть и изгнанная из башни на такой волшебной кровати, я буду спать, как принцесса. Главное не удивляться, если завтра утром кровать окажется на потолке. Магия, сдается мне, весьма непредсказуемая штука. Отдыхай. Если хочешь, изучи город. Я же пока исследую портал. И с этими словами Колючка отправился обратно в свою башню, оставив меня наедине с волшебной кроватью, которая, кажется, еще немного вибрировала от недавнего магического шторма. Я раскинулась на ней звездочкой с чуть безумной улыбкой на губах — пока дух зимы подозрительно принюхивался к перьям, еще недавно кружащимся в воздухе. «С ума сойти! Я в самом настоящем волшебном мире!»